Глава двадцать восьмая Рев самолетных моторов был едва слышен в замкнутом пространстве салона. Все пассажиры уже привыкли к нему. Просто ровное жужжание. Да и сам полет не ощущался. Мчась вперед на скорости две мили в минуту, они словно парили в синеве над серой пуховой периной из облаков. По сравнению с неторопливым морским путешествием возвращались они стремительно, как выпущенная стрела. С момента отправления из Санта-Круса прошло всего два дня. Они поднялись в небо над бухтой в четверг, до полудня. Стоял спокойный, ясный день, солнце светило не слишком ярко, море было зеленым и плоским, как стеклянная пластина. Гидросамолет взлетел так внезапно, что мамаша Хемингуэй распахнула окно и высунула лоснящуюся голову. Ее так озадачило это событие, что она была сама не своя. «Господи боже, да они улетели!» «Карахоконо!» «Даже попрощаться не пришли, носы не показали. Вот чертовы злопыхатели, чтоб им пусто было!» «Клянусь двенадцатью апостолами! После такого я еще сто раз подумаю, с кем вводить компанию!» «Эй, кука! Притащи капелюшку негритянской крови!» «Пронто, пронто!» «Я-то... я прям на части разваливаюсь! Жуть!» А Трантор, испугавшись гудения в небе, выскочил из своего недавно арендованного миссионерского дома и, задрав голову, проводил взглядом удаляющиеся пятнышко. Вот это да! Они улетели, произнес он, эмоционально стиснув молочно-белые руки. Вот это да! Я избавлен от бед и искушений. О, благодарю, Господи! В конце концов, я достигну успеха в своей миссии. Аллилуйя! Проскакав в дом, Как огромный кролик, он плюхнулся перед физгармонией и со всем пылом раскаявшегося грешника извлек из инструмента громогласные звуки псалма. Грехи мои были выше гор, но я им дал, наконец, отпор. Единственным местом, где это отбытие предвидели, было поместье Лос Сиснес. Конечно, знал об этом и Дипс, но тот, охваченный смертельным негодованием, замуровал себя в отеле, отказываясь сделать хоть шаг на улицу. В поместье же на полузгнившем флагштоке колыхалась огромная белая скатерть, как будто белье, которое забыли снять после стирки. Под флагштоком стояли, размахивая руками, две фигурки — серая букашка и черная букашка. Блеснуло что-то, возможно, табакерка на солнце. Потом самолет взмыл над морем, а остров остался внизу, зеленый и прелестный, как лист водяной лилии в пруду. Последним скрылся из виду пик — Растворился, как мираж в мерцании моря. Путешественники приводнились на реке Тахо за хребтом Синтра и провели ночь в Лиссабоне. Затем, на следующий день, обогнув порту, Вига, Луга, срезав край Кантабрийских гор, пересекли залив по направлению к Бордо. Все происходило неторопливо и легко, и в то же время быстро. Дорога туда, дорога обратно. Воздух стал прохладнее, когда они поднялись над широкой горонной. и полетели на север, к Нанту. Холоднее было и море. Наступил последний день путешествия. Как стремительно оно пролетало. Неизбежный Сен-Мало с желтыми, как кукурузные початки, песками парамы. Но это зрелище промелькнуло лишь на минуту и растворилось, как все остальное, в море, в воздухе, в тихом, нескончаемом гудении двигателей. Филдинг рассуждал о маршруте с искренним энтузиазмом. у него были прекрасная карта и кронциркуль, он испытывал живейшее наслаждение, если удавалось пунктуально соблюсти сроки. Как он заявил, расписание и графики зачаровывали его с детства, когда он прочитал книгу Жюли Верна о джентльмене по фамилии Фок. Прибыть на место вовремя, минута в минуту, вот истинное доказательство того, что разум управляет материей. В данный момент Филдинг сидел впереди, в кабине пилота, расспрашивая Стэнфорда, удастся ли достичь чего-то подобного или нет. Харви, занимавший заднее кресло в салоне, скользнул взглядом в сторону квадратного иллюминатора за своим плечом. Облака истончились и закудрявились, словно огромное одеяло прохудилось, и перья рассыпались по морю, видневшемуся внизу. В прорехах мелькали синевато-серые волны, солнце сияло, но не обжигало. Дорога туда, дорога обратна. Незаметным движением Харви повернул голову и взглянул на Мэри. Она смотрела прямо перед собой. Пальцы едва касались закрытой книги, лежащей на коленях. Мэри была молчалива, бледна и тонка. О, как тонка! Конечно, ее состояние улучшилось, она набрала сил для путешествия. Но оставалась до странного непроницаемой, прятала подбородок в меховом воротнике шубки. Ресницы скрывали выражение глаз. Она изменилась. почти неуловимо, но значительно. Повзрослела, стала более сдержанной, в ее задумчивости появилась некая глубина. Она будто обрела достоинство и цель, чего до сей поры ей не доставало. Прежняя легкость и пылкость, быстрые, порывистые движения исчезли. Вместо этого пришло осознание зрелости. Дитя, нетерпеливое и вечно удивленное, превратилось в женщину. Заметила ли она, Что Харви украдкой смотрит на нее? Он не знал. Просто не знал. Состояние неопределенности было мучительно. Он чувствовал, что оно связывает его все жестче. Настолько жестко, что он едва мог пошевелиться. Так продолжалось последние два дня и раньше, пять дней, проведенных в Санта-Крусе. Мэри и Харви боялись взглянуть друг на друга, держались скованно, принужденно, ни на мгновение не оставались наедине. Страшились банальных слов, которые должны были произнести. И каждый ждал от другого какого-то знака, но так и не подал его сам. Харви устремил взор на Мэри, приоткрыв губы, изо всех сил мысленно призывая ее посмотреть в его сторону. Конечно, она должна взглянуть на него. Одной секунды было бы достаточно. Но Мэри этого не сделала. Она по-прежнему смотрела прямо перед собой. Непроницаемое белое лицо, подбородок вжатый в ласковый мех воротника — Загадочно подрагивающие ресницы, а в следующее мгновение Филдинг вышел из кабины пилота, беззаботно направился в конец салона и опустился в кресло рядом с Харви. Снизу поднимается дымка, объявил он и по свойски закинул руку за спинку кресла. Вот-вот, покажется, Ламанш! Да, ровным тоном откликнулся Харви. А потом старый добрый Солент! Там и сядем на воду снова. Двигатели работают безупречно, самолет идет ровно. Стэнфорд говорит, осталось не больше часа. Точно вовремя. А потом, Багдан, будем там пить чай, он сверился с часами. В пять пятнадцать тютелька в тютельку. И я в известном смысле не жалею, что поехал, черт возьми. Роскошная вышла поездка. Дико не хотелось лететь. Что-то меня тревожило, видимо. «Да еще терпеть не могу путешествовать в одиночестве. Однако из нас четверых сложилась уютная компания. Ей-богу! Я бы не возражал как-нибудь повторить подобный вояж». Его томно перебила Элиса, бросив через плечо. «Нет, о боже, нет, и за десять тысяч...» Она зевнула и призадумалась. «Одно только удерживает меня от истерики. Как вспомню дипса, брошенного в этой дыре...» Его лицо до сих пор стоит перед глазами, такое разнесчастное. И последний взгляд почти нечеловеческий. Вот что спасает мне жизнь. Филдинг рассмеялся и без тени злобы сказал. — Ты встряхнешься, когда окажешься дома, Элиса. Подумай об этом. Весна в Англии. Живые изгороди, запах вереска, бутоны в садах. «Люди с зонтиками проклинают ветер, который пронизывает насквозь. Автобусы забрызгивают тебя грязью с головы до ног. И ни одного такси не видно». «Все пытаешься нас приободрить, Майкл, черт тебя подери?» «Прекрати уже, это невыносимо. Иди в кабину, сядь за штурвал. А Стэнфорда отправь сюда. Я хочу выяснить, не влюблен ли он в меня?» Она бросила ехидный взгляд на Харви. «Не понимаю». «Почему монополия на великую страсть должна принадлежать одной только Мэри?» Майкл расхохотался громче, чем обычно. Он обхватил второй рукой кресло Мэри, как бы соединяя ее и Харви, и проделал все это со смехотворной учтивостью. «Слышите, что она говорит, юные шелуны? Выдает с потрохами у вас и весь ваш славный флирт!» Харви поморщился. Но Мэри, кроткая и пассивная, никак не откликнулась. Ее лицо оставалось непроницаемым. Элиса с любопытством уставилась на Майкла. Наконец покачала головой. «Как мило!» — проронила она. «Такой джентльмен!» Филдинг, отсмеявшись, достал портсигар, предложил сигарету Харви, но тот отказался. «А знаете, — продолжил он дружелюбно, — шутки в сторону, и правда приятно вернуться домой. Как съездишь за границу, сразу начинаешь выше ценить свою страну!» Умираю от нетерпения, так хочется показать вам Багдан. Помните, я говорил про розы? Они совершенно особенные. А еще я должен показать вам свои приюты для престарелых. Забавно, я чрезвычайно увлекся приютами для престарелых. Что-то вроде хобби, знаете ли. Начинал мой старейка, я продолжаю. Но ну, понимаете, строить. Коллекционируют долгожителей, как какой-нибудь другой малый бегает за бабочками. Есть у меня один старикашка. Ему осталось всего три месяца, до ста двух лет. Право. Харви перестал его слушать. Он уже понял, что представляет собой Филдинг. Составил о нем окончательное и беспристрастное мнение. Как и сказала Элиса, джентльмен. О боже, что за слово. Но Майкл был джентльменом во всем кошмарном, архаичном смысле этого понятия. Добрый, очаровательный, благожелательный и мухи не обидит. Он не мог, нет, просто не мог враждовать ни с кем в мире. И он никогда не бывал серьезен. Да, вот в чем дело. Серьезность была для него чем-то невозможным. Он не спорил. Если ему возражали, он, рассмеявшись, менял тему и забывал об этом навсегда. Что касается ревности, то он совершенно не был способен ревновать. Сначала это сбивало Харви с толку. Но теперь он с абсолютной уверенностью осознал причины легкомысленного равнодушия Филдинга. Любовь. Не имело для него смысла. Он был привязан к Мэри, и только. Как часто Харви собирался силами, чтобы бросить Филдингу прямо в лицо, твердо, оскорбительно. «Послушайте, я люблю вашу жену!» Но от этого не вышло ни малейшего толка. Филдинг не возмутил себя. «Черт возьми, что вы имеете в виду?» «Даже не рассердился бы. Какая наглость!» Расмеялся бы и ответил с безукоризненной невозмутимостью. «Дружище, я нисколько не удивлен. Мэри, очаровательно, попробуйте вот это блюдо. Оно турецкое, но не очень острое». В его неумолимом добродушии было что-то устрашающее. Сей факт поразил Харви с убийственной убедительностью. «О, все это сводило с ума. Уж лучше биться головой о кирпичную стену, чем задыхаться под мягкой податливой подушкой». «И это, — заключил Хилдинг, — доставило бы мне настоящее удовольствие. Дождаться, когда мне стукнет восемьдесят, и стукнуть жизнь в ответ. Причем одной левой, заметьте. Шучу. Тут нужно будет постараться. Нечеловечески сложная задача. Он затушил сигарету, с улыбкой склонился к Мэри. Все хорошо? Юная шалунья. Не слишком устало? Тебе тепло? Ее лицо, прячущееся в мехе воротника, казалось еще меньше, чем обычно. «Да, спасибо, Майкл», — безучастно ответила она. «Потерпи, осталось недолго». Он посмотрел в иллюминатор и, вскочив, воскликнул. «Ого! Пусть меня повесят, если это не так! Мы почти на месте!» Он вытянул шею с ликованием на что-то показывая, но никто не проявил к этому интереса. «Это церковь святой Екатерины, а за ней Вентнер! И Форте снаружи, и Хаслор! Право, это великолепно! Боже, Стэнфорд выключает двигатели!» «Я... я должен с ним поговорить!» И, бросив взгляд на часы, он побежал в кабину, чтобы выяснить, что да как. Прошло пять минут. Вентнер разрастался внизу, потом ускользнул, оставшись слева по борту. самолет сделал круг. Пролив Солент. сначала серебристая полоска между островами Великобритания и Уайт, становился все шире, пока самолет снижался. Поблескивающая поверхность незаметно приблизилась, потом пассажиры ощутили довольно значительный удар. Самолет скользил по воде, развернулся носом к волнолому. Два белых плюмажа вспенились под его поплавками, пока он, колыхаясь, бороздил поверхность. Пропеллер постепенно замедлялся, затем с комичной неторопливостью остановился вовсе. Самолет проплыл еще десять ярдов к причалу. Наступила тишина, почти оглушающая. Стэнфорд вышел из кабины, стягивая перчатки. За ним следовал филдинг. Пилот был долговязым парнем с темными, непокорными волосами. Итак, объявил он довольно спокойно, — «на этом все». Элиса послала ему кокетливый взгляд, прикрыв веки. «Вам не жаль, что поездка закончилась?» Он улыбнулся, в уголке рта блеснул золотой зуб. «Нет». «Нет», — передразнила Элиса. «И это все, что я смогла от вас добиться». — Вы бездушный человек, и нос у вас измазан маслом. Филдинг схватил Мэй за руку. — Смотри! — возбужденно вскричал он. — Там старый Мартин! От берега стремительно стартовала моторная лодка. Вошла в порт и направилась прямо к ним. Пока Стэнфорд возился с люком, отворяя его, катер приблизился и закачался на волнах сбоку. Харви ждал в конце салона, наблюдая с холодным, бесстрастным лицом, как Филдинг, Элиса и Мартин говорят одновременно, а Мэри молчит. Слабо улыбается Мартину, но молчит. Молчит. Харви последним пожал руку Стэнфорду, последним спустился в катер. Он остро, болезненно осознавал все происходящее. «Я так и думал, что встречу вас со стороны Саути, сэр Майкл!» — заметил старый Мартин, перекрикивая гудение мотора. Это намного удобнее, чем было бы в Великолепно, старый Мартин. Думал, так будет легче ее милости. Слуга напряг голосовые связки до предела, засипел и умолк, счастливо кивая и помаргивая выцвевшими голубыми глазами. Это был невысокий, высохший, хилый человечек с длинным носом и детским выражением на лошадином лице. Джентльмен на службе у джентльмена, все так же мучительно осознал Харви. трепещет от преданности и желания услужить, и так всю жизнь, старый добрый феодальный дух. Они поднялись по зеленым ступенькам старого пирса. Впереди вырастали рядами высокие дома, едва слышно дребезжали трамваи. Толпа зевак таращилась на угодливого, ужасно угодливого служаку, а тот пятился шаг за шагом и бормотал. «Осторожно, миледи, О, прошу вас, осторожнее!» Их ждала машина, сверкающий, надменный, огромный ролс ройс Конечно же, сдержанного темно-синего цвета. У дверцы стоял мужчина, застывший, как фигура из музея Мадам Тюссо. Он захлопнул дверцу с нежнейшим щелчком, быстро сел за руль. Машина двинулась с места, унося пассажиров, утопающих в дорогих коврах. Водитель снова превратился в экспонат музея и, следуя указаниям старого Мартина, неощутимо и неслышно переключал передачи. Город пронесся мимо. Автомобиль выехал на Чичестер Роуд. и перед глазами развернулась живописная сельская местность, как книжка с прелестными картинками. «Что скажете? Не такая уж и скучная наша Англия!» торжествовал Филдинг. «Впрочем, подождите до Суссекса, до наших скромных владений!» Да, на живых изгородях набухли почки, маленькие квадратные поля отливали зеленью, под деревьями красовались коттеджи, Все аккуратное, ухоженное, сверкающее, как хорошенькая новенькая булавка. Но Харви не замечал симпатичных картинок. Ужасен пейзаж за окном или прелестен, его не заботило. «Зачем?» — думал он с бешенством. «Я поехал сюда. Зачем позволил себя уговорить? Куда подевались все его защитные реакции, его грубость, сарказм, ледяное безразличие?» Он сидел рядом с Мэри, настолько близко, что ощущал малейшее ее движение. На такой рассадке настоял Филдинг. «Сиди спокойно, идиот!» Это было мучительно. Сердце билось, как колокол. Мэри смотрела прямо перед собой, но щеки заметно порозовели. Ни разу не встретиться. Ни разу по-настоящему не встретиться с ней взглядом. Какой это был голод! «Горячие булочки с маслом перед камином!» — воскликнул Хилдинг. — Это тоже вовсе не так скучно. Он сидел впереди, на откидном сиденье, сыпал громогласными замечаниями, оглядывал окрестности с видом собственника, будто отсутствовал по меньшей мере год. Снова обернулся. — Осталось чуть-чуть. О небо, вернуться домой — это бесценно. Ты не устала, старушка моя смешная? Устроим в честь твоего возвращения нашу всегдашнюю вечеринку. Она как будто шевельнулась. — Ты ведь... — Не собираешься приглашать толпу гостей, Майкл? — прошептала она. — Боже правый, нет! — запротестовал тот. — Как приедем, так незамедлительно ляжешь в постель. Но мы устроим славную вечеринку, когда ты окрепнешь. Он опять просиял. — Клянусь Юпитером, съездим в город, накупим кучу всего, учиним что-нибудь этакое. Так-то вот! Автомобиль, в салоне которого царили сладострастные роскоши и гнетущая тишина, быстро проехал через Кошем и Хаванд. Еще несколько прелестных страниц из книжки с картинками. «Осталось совсем чуть-чуть», — с жаром повторял Филдинг, — «осталось чуть-чуть». Весело звякнув клаксоном, машина свернула с главной дороги и пронеслась сквозь белую с красным деревушку, расположившуюся в сонной лощине. Вереница уток чинно пересекала лужайку. Несколько детей в фарточках вдруг оборвали смех, старательно изображая почтительность. Дальше, выписав кривую, автомобиль нырнул в широкую аллею, обсаженную буками. Под этими буками путешественники проехали еще примерно милю. Харви заметил несколько оленей, проводивших Роллс-Ройс кротким взглядом, и, наконец, сообразил, что машина пересекает территорию огромного парка. Это было поместье, конечно, поместье Филдинга. Грандиозное, богатое, обширное до бесконечности. А потом, поднявшись на холм, они увидели Бактон. Его даже нельзя было назвать домом, настолько он был велик. Отсюда, с вершины, он выглядел восхитительно. Квадратный, добротный, с внутренним двором. Перед фасадом простирались бархатистые зеленые газоны, из труб поднимались завитки голубого дыма, над трубами — каркая кружили грачи на флагштоке вяло висел флаг белый павлин стоял на террасе и сдавая вопли все это богатство совершенство и великолепие поразили харви раздавили его о боже подумал он как это отличается от лос сысноса то поместье служило фоном для красоты мэри это казалось ненасытно пыталось ее поглотить шины Присвистнули и тихонько заскрипели по гравию. Машина сделала круг, подъезжая к портику. К ней бросились лакеи и дюжина собак. «Слава богу, мы дома!» Восторженно выкрикнул Филдинг.